Свои благие намерения они поставили выше жизненных реалий, обвинили в военных в кровожадности, а на самом деле именно военные могли бы предотвратить кровопролитие. Ты хочешь убедить меня в том, что я не должен стыдиться, что являюсь боевым чародеем? К чему овце воспевать вегетарианство, коли у волков другая точка зрения? На мгновение Ричарду показалось, будто он говорит с Зедом. Но не может же доброта всегда быть неправильной? Конечно, нет. А вот тут-то и нужна мудрость. Ты должен быть достаточно умен, чтобы предвидеть последствия своего поступка. Но со вторым правилом вся беда в том, что ты не всегда можешь точно определить, нарушаешь ты его или нет. Хуже того, магия опасна. Если к благим намерениям добавить еще и магию, нарушение второго правила может привести к катастрофе. Магией пользоваться легко. Труднее понять, когда именно ею нужно пользоваться. Всякий раз, когда ты призываешь магию, ты рискуешь сотворить зло. Знаешь ли ты, Ричард, что одна единственная снежинка способна вызвать лавину? Без нее, без этой последней снежинки, катастрофы не произошло бы. Пользуясь магией, ты должен точно знать, которая снежинка может стать последней. Причем знать это прежде, чем она упадет. Иначе лавина окажется куда разрушительнее, чем, по твоему мнению, могла бы вызвать эта снежинка. Ричард потер пальцем рукоять меча. Натан, мне кажется, я прорвал завесу, потому что нарушил второе правило волшебника. Нарушил. А что я сделал? Чтобы победить, при помощи первого правила ты использовал свою магию. Тем самым ты подпитал магию шкатулок. Потревожил врата и прорвал завесу. Ты сделал это по незнанию. Не знал, что непреднамеренным результатом правильных, казалось бы, действий окажется угроза уничтожения всего живого. Та самая снежинка. Магия опасна. Что же мне теперь делать? Как мне восстановить завесу? Камень слез должен вернуться к владетелю. Печать должна быть восстановлена. Камень слез должен отправиться на свое место, в подземный мир, где он сдерживает влияние владетеля на мир живых. Но для этого необходимо применить и магию приращения, и магию ущерба. Затем следует закрыть врата. И здесь потребуются обе стороны магии. Если же сделать это с помощью одной магии приращения, завеса разорвется окончательно. Поэтому волшебник, вроде меня, владеющий лишь магией превращения, ничем не может помочь. С этой задачей способен справиться только такой, как ты. И пока камень слез здесь, а врата не заперты, нам всем грозит ужасная опасность. Если ты ошибешься, если воспользуешься камнем из эгоистических побуждений, ты нарушишь равновесие, окончательно разорвешь завесу и отправишь нас всех в вечную тьму. Ричард в глубокой задумчивости уставился на столешницу. «Натан, а ты знаешь, что такое посредник?» «Ага, значит, ты уже слышал о неприятностях, которые ждут нас в это солнцестояние. Посредник — человек, который обменивается услугами с владетелем. Например, отдает ему души невинных детей и получает в награду магии ущерба». Он сурово посмотрел на Ричарда. Но с этим проблем быть не должно. Ты же сам отправил Даркен Рала в подземный мир. А оттуда он не может влиять на события. Ведь Даркен Рал в подземном мире, не так ли?» Ричарду свело желудок. Он не только прорвал завесу, но, снова нарушив второе правило, желая восстановить ее, вызвал в мир живых посредника — Даркен Рала. И теперь Даркен Рал может окончательно разорвать завесу. Это все его, Ричарда, вина. Он взмок, в голове звенело. Натан, мне необходимо снять ошейник. Здесь я тебе ничем помочь не могу, пожал плечами пророк. Но Ричард пришел к пророку не за этим. Он все равно попытается получить ответ. Натан, есть еще один человек. Женщина. Она очень много для меня значит. Она в опасности, и я должен помочь ей. О ней написано в пророчестве, но мне было видение. Что за пророчество? Не поможет никто, кроме единственного, рожденного с даром нести истину, того, кто останется в живых, когда нависнет угроза теней. Низким звучным голосом Натан продолжил: А потом придет тьма великая, тьма смерти, и ради надежды спасти жизнь та, что в белом, Должна быть предана народу своему, дабы возвеселился и возрадовался народ. — Значит, тебе оно знакомо? — Натан, я видел, что означает это пророчество. Мне было велено никому не рассказывать это видение, но мне все это не принесет радости и веселья. — Ей отрубят голову, — спокойно сказал Натан. — Вот истинное значение пророчества. Ричард прижал руки к животу. — Да, именно это он и видел тогда в башне. Его мир снова рушился. — Натан, мне необходимо выбраться отсюда. Я должен спасти ее. — Ричард, посмотри на меня. Ричард взглянул на пророка, стараясь держать подступившие к глазам слезы. — Ричард, я должен сказать тебе правду. Если это пророчество не осуществится, то дальше ничего нет. Мы все умрем. Наступит конец всему живому. Владитель заберет нас всех. Если ты воспользуешься своей силой, чтобы спасти исповедницу, ты окончательно разорвешь завесу, и с твоей помощью владитель поглотит мир живых». Ричард вскочил. «Но почему? Почему она должна умереть, чтобы спасти мир? Это же бессмысленно!» Он судорожно сжал рукоять меча. «Я должен помешать этому. Не позволю ей умереть из-за паршивой загадки. Настанет время, Ричард, когда тебе придется сделать выбор. И я надеюсь, что когда это время настанет, ты будешь достаточно умудрен, чтобы принять правильное решение. Тебе дана власть уничтожить всех, если выбор твой будет неверным. Я не намерен стоять тут и слушать, как ты убеждаешь меня в том, что я должен позволить ей умереть. Добрые духи не помогли ей, значит, помогу я». И он пулей вылетел из комнаты. На его пути стены покрывались трещинами, с потолка падали куски штукатурки. Ричард ничего не замечал. Когда он прошел сквозь щит, краска на стенах почернела и обуглилась. Мысли яростно метались из стороны в сторону. «Значит, вот что произойдет, если он не вмешается. Видение станет явью, если ему не удастся вырваться из дворца пророков». А может, пророчество означает, что он останется здесь узником и не сможет помочь, и Келлен умрет? Внизу во дворе что-то творилось. Со всех сторон сбегались стражники. Подойдя ближе, он увидел меченосца Бака Банмана. Вокруг меченосца толпились не меньше сотни встревоженных стражников, но держались они на почтительном расстоянии. Одетого в лохмотье мужчину, стоявшего в центре круга, это, похоже, мало беспокоило. Ричард протолкался вперед. — Что происходит? Меченосец поклонился. — Кахарин, я Джиан. Твоя жена, Дюшаю, направила меня к тебе с посланием. Ричард решил не акцентировать внимание на слове «жена». — И с каким же? Мне велено сказать, что Дюшаю последовала указаниям своего мужа. У нас теперь мир Смаженти. Мы больше не воюем ни с ними, ни со здешними людьми. Прекрасная новость, Джан. Передай Дюшаю, что я горжусь ею и ее народом. Твоим народом, поправил Джан. Она также хочет, чтобы ты знал. Она решила выносить ребенка. А еще она велела передать, что мы готовы вернуться на родные земли. Она хочет знать, когда ты придешь, чтобы повезти нас туда. Ричард огляделся. А вокруг собрались не только стражники, но и сестры. Он заметил и нескольких своих наставниц сестер Тови, Ники и Арминию. Паша тоже была тут. Поодаль стояла сестра Верна. Еще дальше на балконе виднелась приземистая фигура Аббатисы. Ричард повернулся к Джиану. Скажи ей, чтобы была готова. Я приду скоро. Благодарю тебя, Кахарин, — поклонился Джиан. Мы будем готовы. Этот человек пришел с миром, обратился Ричард. стражникам. Пусть уйдет спокойно. Джоан, ни на кого не обращая внимания, невозмутимо пошел прочь. Кольцо стражников двинулось вместе с ним. Ричард знал, что они так и будут идти следом, пока меченосец не удалится от города. Толпа начала рассасываться. У Ричарда стучало в висках. Нарушив во второй раз второе правило волшебника, он вызвал из подземного мира призрак своего отца. Он хотел все исправить, а сделал еще хуже. Уоррен сказал, что владетелю нужен посредник, чтобы вырваться наружу, и Ричард обеспечил ему посредника. Голова у него раскалывалась. Только он понял, что Кэлен любит его, и жизнь снова стала прекрасна, как тут же узнал, что попал в ловушку времени. А если он не сумеет вырваться, в день зимнего солнцестояния Кэлен умрет. Мысли отчаянно бежали по кругу. Он должен что-то предпринять. Время уходит. Ричард решил найти единственного человека, который, возможно, сможет ему помочь.